Глава четвертая. Бег с препятствиями и без. Из лагеря корпус уходил перед самым рассветом, тихо и незаметно. Прикрытые ворохом иллюзий и несложными, но весьма эффективными амулетами, блокирующими эмоциональный и мысленный фон, всадники мерно двигались по старому тракту, оставив в лагере три десятка воинов, должных прикрыть Тмора. Оставить Арна в пустом лагере в одиночестве примполковник отказался наотрез. а когда на вечернем совещании штаба под недовольными взглядами офицеров Тмор попытался оспорить решение командира корпуса, том Арвид прищурил желтые глаза и криво ухмыльнувшись покачал головой Тьер Тмор око совета я могу понять ваше желание остаться в лагере в одиночестве, равно как поймет его любой из ваших коллег Никто из магов не захочет выдавать свои маленькие секреты, но поймите и вы меня. «Необходимость присутствия в лагере, по крайней мере, роты моих воинов неоспорима. Кто еще изобразит те дозоры, что уже декаду дважды в день выезжают за ворота лагеря для наблюдения за близлежащими землями? Или вы способны в этом заморочить наших предполагаемых наблюдателей? Сомневаюсь». Итмор смирился. «Прошу прощения, дом Арвид», — со вздохом развел руками Арнок. Как я уже говорил, я мало что понимаю в маскировке больших отрядов. Маги принялись за работу сразу по окончании совещания. Едва офицеры освободили штабной шатер и разошлись по своим полкам заниматься сборами. Незаметно сплетая тонкие сложнейшие вязи, искусно замаскированные под охранные контуры, к полуночи Сьерры возвели над лагерем несколько мощнейших иллюзий, опирающихся сразу на все четыре стихийные школы. По знаку старшего мастера, длинного словно жертв, худого риса с уже посидевшими кисточками на кончиках ушей, круг магов активировал возведенные вязи и, коротко полыхнув, над лагерем зависла теперь уже неопределимая никакими заклятиями иллюзия мощного щита, ставшая первым слоем обманки, предназначенной для возможных наблюдателей. Пусть считают, что прибывший в расположение дом Арвид решил здесь окопаться или просто слишком опасается за целостность своей шкуры. А для особо недоверчивых шпионов найдется еще из десяток столь же неопределимых иллюзий, демонстрирующих совершенно обычную обстановку в битком набитом воинами лагере. Арн проводил взглядом бесшумно двигающуюся к воротам и там словно растворяющуюся в воздухе колонну всадников. И вздохнув, повернулся к оставшимся с ним бойцам, абсолютно спокойным и собранным. Кажется, эти рисы, сейчас занятые подгонкой снаряжения и не обращающие никакого внимания на уходящих строем однополчан, вовсе не разочарованы тем, что их оставили здесь для маскировки. Услышав громкий щелчок, оговоренный с магами сигнал, Сморс похватился и, отбросив сторонние мысли, принялся за работу. Мимолетно порадовавшись тому, что ночью эмоциональный и мысленный фон в лагере не так насыщен, как днем, А значит, для создания морока понадобится куда меньше сил. Арн втихую напитал тьмой небольшую дощечку, прихваченную им у склада, и несколькими росчерками силы, наложив на нее короткую рунную вязь, просил получившийся амулет в карман. Теперь осталось лишь дождаться, пока запрещенный в Шаэре первостихийный артефакт запомнит проецируемые Арном эманации спящего лагеря, после чего его можно будет активировать и не тратить собственных сил на морок. Тмор огляделся и, вспомнив об щите над лагерем, чертыхнувшись, внес несколько поправок в работу артефакта, а потом еще парочку и еще, пока в результате амулет в его руке не оказался весь покрыт мелкой россыпью, образующих причудливый узор рун. Довольно кивнув, Тмор подкинул дощечку на ладони и усмехнулся. Теперь артефакт будет сам контролировать наведенный морок, изменяя его в соответствии со временем суток. Очень даже неплохая штучка получилась. Байди бы понравилась». «Хм, Сьер а вы уверены, что это законно?» Раздавшийся за спиной Арна голос, неслышно подобравшегося к нему риса, заставил Тмора вздрогнуть. «Нет, дом, я уверен, что это абсолютно незаконно». Резко развернувшись к собеседнику, проговорил Арн и, усмехнувшись, добавил. «В обычное время. А сейчас...» К тому же, раз вы смогли заметить принадлежность артефакта, думаю, определить его назначение также не составит для вас труда. Оставленный Арвидом за главного в команде дозорных широкоплечий Рис, возвышавшийся над Тмором на добрую голову, осторожно кивнул, при этом продолжая с подозрением поглядывать на странного Хумана, только что чуть ли не на глазах у всего отряда, с легкостью создавшего первостихийный артефакт. Прекрасно. Арн протянул Риссу созданный им амулет. Тогда можете осмотреть его и убедиться в том, что это не боевой артефакт. Внимательно оглядев рунную вязь, покрывавшую дощечку, и только что не попробовав ее на зуб, Рис убедился в истинности утверждения Хумана и с легким вздохом вернул артефакт создателю. Жирах, как и многие его коллеги-офицеры, был неплохим магом-боевиком, но вот таланта артефактора за ним не числилось. Но не давались капитану рунные вязи, и Шарах всегда слегка завидовал тем, у кого не было проблем с начертанием рунных узоров. «Капитан, будьте добры, прикройте ваш разум. Пожалуйста». Поморщился словно от зубной боли тмор, легко считав эмоции и часть верхнего слоя мыслей собеседника. Рис приподнял одну бровь, но тут же, понимающий, кивнул и выставил несколько мыслеблоков. «Последствия настройки артефакта, да?» Шарах постучал когтем указательного пальца по своему виску. «Именно», — кмыкнул Тмор. «Мне до сих пор сложно бывает перестраиваться с излучения на прием, а тут пришлось проделать это раз двадцать подряд, пока не проверил весь морок до донышка. Да. «Ну что, капитан Шарах, вы убедились, что этот артефакт не опасен?» «Ну, можно сказать и так», — неопределенно протянул Рис. «Вот и ладно. Тогда прошу меня извинить, но я пошел спать». Тмор развернулся и потопал к своей палатке, не обращая никакого внимания на удивленные лица рисов, внимательно следивших за беседой Хумана с их командиром. «А как же Морок?» — раздался за спиной Арна голос капитана. «Им займется артефакт. Собственно, он уже им занимается. Можете проверить? Думаю, врожденного ментального дара у вас должно хватить. Впрочем, как и у любого риса или хорга», — потянувшись, проговорил Тмор, не избавляя шага. Следующие три дня вымотали маскарадных дозорных шараха до последней степени. Ввиду их малочисленности у бедняк просто не оставалось времени на нормальный сон и отдых. Едва первые пять троек дозора въезжали в лагере, как им навстречу выезжала вторая половина отряда, и также тройками рассыпалась по окрестностям. А вернувшиеся из разведки риссы меняли скакунов на заводных и устремлялись к противоположным воротам лагеря, чтобы уже через пару минут изобразить очередную партию дозорных. И мудрено, что рисы, эти словно выточенные из железа воины, начали сдавать. Три дня не слезать с хауков, перекусывать на ходу и спать урывками по паре часов в промороженных перелесках, старательно укрываясь от возможного наблюдения. Такой график вымотает кого угодно. Единственное, что еще держало подобных воинов в тонусе, это факт, что их усилия не напрасны. За время этого выматывающего марафона Риссы умудрились насчитать аж четверых наблюдателей. Тмору было значительно легче. Артефакт работал исправно и не требовал к себе особого внимания. А больше в пустом лагере делать было нечего. Может быть, Арне заскучал от безделья, но сочувствие к работающим на износ Риссам не позволило ему лентяйничать. Так что уже на второй день усилиями Тмора все воины Шраха обзавелись простенькими рунными вязями на своих плащах, очень неплохо защищающими хозяев от холода. А широкие капюшоны, скрывающие лица рисов, благодаря уже другим рунам, теперь весьма эффективно оберегали кожу воинов от настырного секущего ледяного ветра. Разошедшийся не на шутку Арн уже задумался о том, чтобы снабдить рисов подогревающимися подстилками. чтобы беднягам не приходилось устраиваться на собственных плащах во время недолгих привалов в дозоре. Но тут Шарах объявил, что время маскарада закончилось, и этой ночью отряд может выдвигаться следом за корпусом, наверняка уже добравшимся до следующей точки. «А как же наблюдатели?» — не понял Тмор. «А что с ними?» — пожал плечами капитан. «Мы же не можем с уверенностью утверждать, что это подсылы Риона. Мы все-таки находимся на границе между землями двух домов, А если они окажутся защитниками дома Илон, зачем нам дополнительные проблемы? Так что пусть остаются и следят за пустым лагерем. А мы свою задачу выполнили. Остается только нагнать корпус. Хм, ну да. А к утру, без подпитки, иллюзии развеются, и эти наблюдатели тотчас доложат Риону, что лагерь давно пуст. Хмуро констатировал Тмор. «И что?» зло усмехнулся. Главная наша цель, чтобы корпус Арвида без помех добрался до точки. И если маги не совершили ошибок в создании иллюзий, то мы своего добились. И все-таки, насколько было бы лучше, если бы Рион так и не получил информации об отсутствии корпуса в этом лагере, вздохнул Арн. Хорошо. Шарах явно не желал вступать в спор. Что вы хотите предложить, Сьер? Прогуляться до наблюдателей, пожал плечами Тмор. — И? — И узнать все, что нужно. Если это риссы Илон, то мы попросту оставим их в покое. Ну а если это подсылы Риона... — То что? — пыркнул Шарах и с издевкой в голосе договорил. — Мы не имеем права проливать чью бы то ни было кровь, находясь на территории чужого дома. Забыли? Сьерт-мор. Око совета кланов. — Капитан, вы же сами сказали, что лагерь расположен на границе между Инил и Илон. Начал Арн, но тут же перебил сам себя. «Впрочем, это не важно. Я не собираюсь никого убивать. Проще заморочить». Хм. Шарах прищурился и окинул Тмора долгим изучающим взглядом. «А сможете?» «Думаю, да», — невозмутимо кивнул Арн. «Все-таки я мастер вязи школы разума». «Я помню. Дом Арвид предупреждал», — проговорил капитан и, барабанив пальцами по навершию меча, поинтересовался. «А как вы рассчитываете подобраться к наблюдателям, если не секрет?» «Тихо!» «Не смешно, Сьер Тмор», — покачал голову Шарах. «А я и не шучу», — фыркнул Арн и, заметив недоверчивый взгляд капитана, предложил. «Знаете, мне проще показать, чем объяснять, как я собираюсь это сделать». Договорив, Тмор не стал терять время и отступил на пару шагов назад, мгновенно скрывшись в тени шатра. А уже через секунду голос Арна раздался из-за спины шараха. «Вот, примерно так», — развел руками Тмор, едва сдерживая улыбку, при виде ошарашенной физиономии риса. «Мда уж», — протянул капитан, но тут же взял себя в руки и, тряхнув головой, проговорил. «Что ж, попытайтесь, сьер Тмор, хуже не будет». «И, Тмор, никакой крови», — понимающе кивнул Арн. Вообще-то я хотел потребовать, чтобы вы при любом исходе вернулись в лагерь живым и невредимым, иначе железный корр на пару с Арвидом распустит мою шкуру на дамские пояса. Я постараюсь, капитан. Улыбнулся Тмор и отправился готовиться к боевому выходу. А уже через полчаса три десятка рисов могли наблюдать, как вооруженный арбалетом молодой хуман в темных одеждах, помахав им ладонью, вдруг исчез в тени чистокола. Обследовать территорию вокруг лагеря Арн принялся по спирали, отходя все дальше и дальше от чистокола, и первого наблюдателя Тмор почуял на третьем витке, метрах в пятистах от лагеря. К его удивлению, этот рис даже не пытался скрыть свои эмоции, хотя в остальном был невидим и неслышим. Кто-то не пожадничал и снабдил разведчика очень неплохими скрывающими артефактами. Даже узор его еле-еле просматривался, и то, если смотреть из тени. а попытайся Арн обнаружить его внутренним оком в обычном состоянии, вряд ли бы у него это получилось. Глухая защита словно стирала узор наблюдателя из видимой реальности. Арн хмыкнул и, убедившись, что поблизости больше никого нет, упер приклад арбалета в плечо. Тихо прогудела тетива, и разведчик оплыл в своей лежанке, устроенной им меж корней гигантского дуба. Егерская пуля — штука простая и очень надежная. Добравшись до цели, Тмор склонился над уснувшим рисом и, убедившись, что тот крепко спит, принялся нащупывать погруженный в дрему разум. Первый блин комом. Это действительно оказался наблюдатель от дома Илон. Недолго поразмышляв, Тмор вздохнул и, выудив из кармана ринса своей жертвы, небольшой матовый шар-переговорник, со вздохом, сожаления хряпнул дорогущий артефакт о выступающий корень дерева. Тихий хруст и мгновенно почерневшая поверхность шара со стопроцентной точностью сообщили Арну, что цена на этот артефакт упала ниже стоимости материала, из которого он был сделан. Стекло вообще такая хрупкая вещь, а уж таскать с собой стеклянный артефакт без необходимой защиты и вовсе глупость несусветная. Все, пора двигаться дальше. Где-то в километре к закату отсюда у разведчиков Илон основная лежка. А в ней... Отдыхает напарник этой спящей красавицы. Тмор аккуратно вернул сломанный артефакт на место и вновь скользнул в тень. Второго разведчика Илон пришлось искать подольше, поскольку тот оказался умнее напарника и экранировал свой эмоциональный фон артефактом, сродни тем, что красовались на воинах корпуса Арвида. Но и тот факт, что вырытая в земле ямище, прикрытое дерном, в которой, собственно, и была организована лёшка разведчиков, Неплохо защищал от внутреннего ука, тоже сыграл свою роль. Так что, если бы Тмор не выловил из разума своей жертвы мысли образ этого местечка, искать бы ему второго разведчика морковки Марковкина Заговенья, по выражению Росичей, свободного города. Черно-белый мир, каким он видится из тени, сменился вечерним сумраком. Оглядевшись по сторонам, Тмор убедился, что в небольшом перелеске никого нет. На миг замер и медленно двинулся к цели. так другой да яма осталась всего-то с десяток метров но в этот миг нога арна угодила в какую-то нору а в следующий миг тмор бросился на земь над головой что-то свистнуло и арн не останавливаясь покатился дальше в тень туда где его не достанет никакой арбалет наверное он успел растворился в тени в тот самый момент когда выметнувшийся из ямы рис разведчик обнажив пару коротких клинков ринулся в его сторону А свою верную трость Тмор оставил в лагере, между прочим. Как выяснилось, зря. Арн мысленно чертыхнулся. Второй ляп за вечер. Первый был, когда он не обратил внимания, что в воспоминаниях усыпленного им разведчика Рис на подходе к лёжке тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Забыл Тмор, что ловушки могут быть не только магическими, но и механическими. Стыдно, сьер Тмор. Словно и не жил он никогда в свободном городе и не устраивал подобных подлянок сам, равно как и не обезвреживал чужие. Арн вздохнул, но тут же бросил самобичевание: Не время. Вон, второй наблюдатель вертит башкой, ищет взглядом незваного гостя. Надо с ним закончить, да оставшихся двоих сыскать. И побыстрее. Очередная егерская пуля ударила в лицо риса. Правда, на этот раз Тмор несколько промахнулся. Точнее, сам Риз почти успел убрать голову с траектории полета мягкого снаряда, и тот угодил не в лоб, куда целился Арн, а в скулу. Впрочем, чуть не считается так, что спустя мгновение разведчик мешком осел на стылую землю. Поначалу Тмор не хотел лезть в его разум, посчитав достаточным разбить оба переговорных шара, обнаруженных в кармане Риса, но вовремя погасил приступ неуместной лени и принялся за работу. Аккуратно вскрыв довольно серьезные ментальные щиты противника, Арн узнал точное число разведчиков и недовольно фыркнул. Ну кто сказал, что если воины Шараха обнаружили четверых наблюдателей, то их всего четверо и есть? Вот теперь придется искать еще одного разведчика, к тем двум, что и так стояли в планах Тмора. И это ведь только те, что принадлежат дому Илон. А если еще и наблюдателей от Риона посчитать? Разозлившись, Тмор принялся уже без всякой осторожности перерывать воспоминания противника, оказавшегося командиром разведывательной группы. Наградой ему стали сведения о возможном местонахождении остальных членов этого маленького отряда и абсолютная уверенность лейтенанта Тисса Гардена Шаэр Илон в отсутствии других наблюдателей. Основание для подобной уверенности, надо сказать, было железобетонным. Задачей лейтенанта входила поставка собранной информации о корпусе Арвида не только собственному начальству, но и непосредственно самому Риону Рауду. Именно для этого ему и нужен был второй переговорный шар. Прав был Гор, и он явно заинтересованы в смуте среди кланов Дома и Нил. Арн вздохнул и вынырнул из разума лейтенанта. То ж, значит ему осталось найти всего трех разведчиков и грохнуть их переговорные шары. Других им здесь не достать, а ближайшее место, откуда наблюдатели могли бы связаться со своим начальством и передать сведения о Секурсе Арвида, находится в паре дней пути на закат отсюда. Далеко? Так ведь ближайшие границы поселения Илон действительно пусты. А у жителей Земли и Нил вряд ли найдутся переговорные шары, настроенные для связи с мажардомом Илон. На этот раз Тмор не стал нырять в тень. Благо, ночь уже вступила в свои права, и Арн, обернувшись в свою призрачную форму, черным, почти невидимым дымом скользнул между деревьев в сторону следующей цели. Дальнейшая работа Тмора больше напоминала конвейер. Обнаружив разведчика, Арн скрывался в тени, награждал наблюдателя егерской пулей в лоб и, спокойно уничтожив переговорный шар, двигался дальше. Лишь с последним разведчиком произошла небольшая накладка. «Этот хам просто уснул на посту!» Причем в такой позе, что попасть егерской пулей ему в лицо у Тмора не было ни единого шанса. Покрутившись вокруг, Арн вздохнул. «Придется действовать иначе». Липкие мысли-блоки даже не шелохнулись, когда Тмор просочился меж ними и аккуратно взял под управление нервную систему риса, одновременно перекрыв владельцу доступ к ней. Эх, мерзкое ощущение. «Два тела для одного сознания — это слишком много». Чуть разобравшись с движениями и добившись того, чтобы тело Рисы не повторяло каждый жест Тмора, Арн выудил из кармана Ринса разведчика переговорный шар и с очередным печальным вздохом грохнул его озями. И было от чего вздыхать. За три с половиной часа он уничтожил артефактов больше, чем на двадцать тысяч марок. Рекорд вандала, можно сказать. Хм. Поднявшись с колен... Арн привычно скользнул в тень и только после этого потихоньку и очень осторожно отдал контроль над нервной системой ее владельцу. То интересно, тот даже не соизволил проснуться. Ну и урк с ним. Арн окинул взглядом спящего Рисса и, развернувшись, отправился обратно в лагерь. Здесь его уже ждал готовый к выходу отряд Шираха – тридцать всадников от двух коней. Риссы сдержанно приветствовали Тмора. Вопросительный взгляд капитана, утвердительный кивок в ответ и отряд, активировав очередную коллекцию артефактов, покинул лагерь, укрывшись за иллюзиями, подобными тем, что прикрывали отход корпуса. А потом была бешеная скачка по обледеневшему тракту, без долгих остановок, привалов и без приключений. Останавливались лишь для того, чтобы сменить скакунов на заводных и оправиться. Ели и пили в сёдлах, экономя каждую минуту, Так что Тмор почти не был удивлен, увидев, как один из рисов справил малую нужду, не сходя с хаука, только чтобы не задерживать отряд, когда до очередной пересадки на заводных оставалось еще около полутора часов. В расположение корпуса отряд въехал на закате следующего дня, и воины Шераха, наверное, просто попадали бы с тяжело водивших боками хауков, если бы подскочившие к ним воины не успели подхватить вымотанных долгой скачкой рисов. Досталось и Тмору. Сумасшедшая гонка привела его в состояние, мало отличающееся от самочувствия других членов отряда. А ведь Арн, в отличие от своих спутников, провел в седле только одни сутки. Вот так и узнаешь, кто на самом деле на что способен. Кажется, Тмор уснул ровно в тот момент, когда его ноги коснулись вытоптанной площадки у ворот нового лагеря. А утром следующего дня в палатку, куда воины корпуса сгрузили его храпящее тело, ввалился Джорра. Но стоило Рису открыть рот, чтобы проорать что-то непозволительно жизнеутверждающее, как в столб, поддерживающий шатер, пился один из метательных ножей Арна, в сантиметре от уха мага. «И скажи спасибо, что это был нож, а не дыхание хаоса», пробурчал тмор, не открывая глаз. «Спасибо», — скосив взгляд на еще вибрирующее матовое лезвие, послушно проговорил Джорра. «Пожалуйста». С подбывающим зевком ответил Арн и отвернулся к полотняной стенке с явным намерением продолжить просмотр сновидений. «А вставать тебе все одно придется. Через полчаса начнется совещание магов корпуса, на котором мы просто обязаны присутствовать», — хмыкнул Джорро и пояснил проснувшемуся, и теперь хмуро поглядывающему на гостя Арну. Арвид решил форсировать холодную сегодня в ночь, так что работы для магов будет ой как много. Как сегодня? Ростан Тмор. А вот так. Ваше представление, конечно, выгадало нам немного времени. Ровно столько, сколько потребовалось корпусу, чтобы дойти сюда, плюс часов десять. Я не думаю, что наблюдателям потребовалось больше времени, чтобы попытаться узнать, почему из лагеря перестали выезжать дозоры. М -м, ошибаешься. Перед отходом мы лишили их возможности связаться с начальством, так что у них сейчас совсем другие интересы. «Например, где взять переговорный шар, если в радиусе двух дней пути их просто нет?» — Усмехнулся Тмор. «Соответственно, у нас в запасе есть как минимум этот день и следующая ночь». «Счетово, Тургов!» «Шарах уже об этом доложил, пока ты дрых!» — фыркнул Джорро. «И вот что я тебе скажу. То, что вы сумели выгадать это время, конечно, замечательно. Но это значит только то, что, в отличие от первоначального плана, «В эту ночь у нас есть возможность пересечь холодную реку и не наткнуться на дозоры Риона на той стороне. А завтра, даже для того, чтобы просто пристать к берегу, нам может понадобиться поддержка магов. Чуешь разницу?» «Чую, чую», — вздохнул Тмор. «Извини, жорр я просто еще не проснулся толком. Вот и мету, что попало». «Ничего», — понимающий кивнул Сьер. «Сейчас умоешься, поешь и будешь как новенький». «Да, насчет умыться это было бы неплохо», — согласно пробормотал Тмор. «Сутки на Хауке не прошли бесследно, так что сейчас от Тмора просто-таки разило конским потом. И почему горнила хаоса не избавила Хауков от этого чарующего аромата, а?» Поняв, что времени разлеживаться у него нет, Арн вскочил с койки и, прихватив смену одежды, вылетел из шатра, взяв курс на умывальню, местонахождение которой ему великодушно подсказал Джорра. А уже через четверть часа свежевымытый Арн сидел у костра капитана Шараха и его бойцов и с огромной скоростью уплетал духмяную кашу, от души заправленную мясом. Бойцы Шараха только с удивлением следили за мелькающей над тарелкой ложкой. Успокоился Арн, лишь умяв половину котелка. Под уважительными взглядами рисов Тмор погладил туго набитый живот и с блаженной улыбкой, поблагодарив Кашевара, двинулся в центр лагеря. В штабной шатер Тмор входил сытый, мытый и довольный жизнью, как будто и не было вчерашней выматывающей гонки. Впрочем, довольное выражение лица быстро сменилось серьезностью, поскольку стоило Арну переступить порог шатра, как примполковник Арвид тут же взял его в оборот и потребовал доклада. Естественно, Арн не стал в присутствии всего командного состава корпуса объяснять, каким образом ему удавалось подкрадываться незамеченным к наблюдателям Илон. ограничившись констатацией факта. Удалось и точка. А вот то, что разведчики оказались выходцами из соседнего дома и обязаны были докладывать о происходящем в лагере не только своему мажордому, но и напрямую Риону, зацепило всех присутствующих. Один из майоров даже потребовал доказательств слов Тмора, на что Арн, недолго думая, просто вложил в его разум воспоминания лейтенанта Тисса. Майор скривился и замолчал. «И чему вы так удивляетесь?» – прогудел Гор, оглядывая шумящих офицеров. «Политика она, политика и есть. Вы же не возмущались, когда Илон согласились пропустить через свою территорию сотню воинов и Нил, да еще и закрыли глаза на устройство лагеря корпуса на самой границе с их владениями?» «То мы, а то сумасшедший узурпатор!» – выркнул кто-то из офицеров. Но шум стих. «А Илон на это плевать!» «У них есть свои интересы, которые идут вразрез с интересами дома и Нил», — отмахнулся Гор. «Поэтому, пока мы тут воюем, это на руку нашим добрым соседям». «И мне кажется, что произойдя нечто подобное у самих Илон, дом и Нил тоже не отказался бы от подобного хода». «В конце концов, соседний дом — это еще не весь шаер, не так ли?» «Так, дом-гор». «Давайте завершим экскурс в политику домов и вернемся к нашей работе. Времени мало, а сделать нужно еще очень много». Поднявшись из-за стола, Арвид хлопнул ладонью по подлокотнику кресла и обвел присутствующих тяжелым взглядом. Убедившись, что все разговоры смолкли, и офицеры его внимательно слушают, примполковник удовлетворенно кивнул и продолжил. «Итак, благодаря действиям капитана Шараха и Сьеррат Мора», мы получили возможность сыграть на опережение. Ликвидирована угроза удара по корпусу не только на марше, но и во время переправы через холодную. Более того, имеются все основания полагать, что организовав переправу сегодня, мы сможем беспрепятственно закрепиться на том берегу. Иначе говоря, у нас есть фора, и генерал Кор решил ею воспользоваться. Посему форсировать холодную будем сегодня на закате. Далее, не сбавляя Тампа, но в режиме максимальной скрытности, марш-бросок к двум холмам. Именно там, у долы Шейн, сейчас сосредоточены войска Риона. Генерал обещает, что к полудню войско Рауда увязнет в противостоянии с его корпусом. Наша задача – по сигналу ударить в тыл мятежникам. Уйти им оттуда некуда. Справа холодная река, слева равнинный город и две сотни боевых магов Академии на практикуме. Я не знаю, о чем думает Рауд. Но если дела обстоят так, как сообщает разведка, то мы имеем возможность поучаствовать в так называемом генеральном сражении. Да-да, я прекрасно понимаю, что время подобных ископат осталось в далеком прошлом, и тем не менее, тот, кто победит в этом сражении, победит в войне. Это в общих чертах. А теперь перейдем к частностям. Понтонные мосты, наведенные не без помощи полковых магов, позволили еще до полуночи переправить весь корпус на другой берег реки. А за три часа до восхода солнца полки Арвида остановились у двух холмов, служивших своеобразными воротами на пути старого русла реки Холодной, получившего у рисов название Шейн. Пока маги с превеликой осторожностью раскидывали над стоянкой корпуса защитные пологи, а воины располагались на короткий отдых, Тмор, не найдя себе занятия, решил подняться на один из двух холмов. В тени подъем легок и быстр, так что уже через минуту Арн стоял на вершине и всматривался в ночную темноту Долла Шейн, расцвеченную яркими звездами многочисленных костров. Тмор смотрел на них и никак не мог понять, зачем Рион вообще затеял эту заваруху. «Ради чего?»